«Ну, и как долго продлится это ворчание и скрипение? Когда же, наконец, закончится трибунал?» поинтересовался Килгур. Махов не пожал плечами. «Когда каждый законник получит свой день, и когда тайный совет найдет ответ на каждый вызов». «Мне совершенно непонятно», мрачно пробурчал Килгур, «что делать после окончания всей этой тягомотины? Сорвали меня с Эдинбурга». «Они, наверное, на той рассчитывали. Нет, это не суд, где правит закон». «Алекс, мы ничего не слышим», — сказал Стэн. «Ты собираешься направить меня на путь истинный во имя чье то святое? Нет и нет. Все разваливается, и в душе я уверен, что все обрушится, и не будет нам уютного местечка среди богомолов. Духом продажны, вот мы кто». «Мне не подходит мир, где я нужен больше как злодей, чем тот, кто сохраняет и утверждает традицию». И Алекс чиркнул большим пальцем себе по горлу. «Ты и закончил, пещерник Килгор? Мы сейчас офицеры, присягнувшие законному суду», — сказал Стэн. «Пока юристы раскидывают и прикидывают, что к чему, нам надо добывать конкретные доказательства, чтобы им было что пережевывать, когда устанут говорить насчет того, был ли уместен запрет на строительство моста», Магна-карта. Я не закончил, но затыкаюсь. Все трое сидели, разглядывая изображения на экране. Я прочесал все частым гребнем, начал Стэн. Старался прочесть все, ну, по крайней мере, основное, что появилось в связи с тайным советом, начиная с его учреждения и вплоть до Императора. У меня еще есть одна команда, которая дело тоже по отношению к сегодняшним дням. Они ищут преступления, возможно, связанные с этим делом. Вот возьмем два особо кровавых преступления. Первое – убийство Волмара. Почему он был заморожен? Нам известно, что его брал профессионал по заказу преступного босса, ныне мертвого. Убийца также исчез, верно? Так говорила Хейнс. Ты думаешь, она... Нет. Все трое сидели будто на отдыхе. Это было так знакомо, обычная планерка команды богомолов перед началом операции. Только сегодня дело касалось цареубийства и измены на высшем уровне. Может, с ней стоит поговорить еще раз? Может. Итак, кто-то появляется в Прайм Орде. Стэн размышлял вслух. Волмер, один из тайного совета, оказывается убитым. Почему? Может быть, выдал кому-то заговор? Или пытался захватить всю власть для себя лично? У нас слишком мало информации, чтобы гадать. Да, водные. Непосредственно перед убийством Волмера на земле произошло совещание тайного совета. Единственный случай, когда, насколько я смог определить, они встречались не в столице. По крайней мере, судя по опубликованным в печати сообщениям. Надо проверить. Визит на Прайм – это второе, продолжал Стэн. Я не уверен, что мы извлечем что-нибудь путное из смерти Волмера. Но проверить действительно стоит. Он вздохнул. Теперь о более важном. Император погиб от руки сумасшедшего убийцы. Чапель. Клинический случай. Есть ли вероятность, что он действительно псих-одиночка и что Тайный Совет, уже сговорившийся о будущем захвате власти, просто воспользовался возможностью? «Нет», – тусклым голосом отозвался Махоуни. «Они действовали слишком быстро. Осмышленных среди них нет». Кроме, может быть, Кайса. Согласен. Я пробежал твои заметки, Ян. Ты проследил всю жизнь Чапеля день за днем. И вдруг он исчезает на месяц до того, как вновь объявляется уже с оружием в руках. Это что, твое упущение? Не сумел собрать материал? Пришлось уехать, прежде чем ты закончил работу. Нет, он исчез. Знаю лишь, что его видели в компании дважды с парнем, который выглядел богачом. «Кажется, следует приобщить делу алкоголь. Мысль начинает работать». «Ах, вот оно что!» Поймал идею на лету Стен. Он поднялся налить Махоуни стаканчик, затребованный столь витиевато. «То, что нужно. Отбросим на время предварительную ерунду. Тогда получаем». Суламора завершил заговор мокрым делом. «Погиб при взрыве. Бульк, бульк». «Кого волнует, был это несчастный случай или нет?» «Интересно то, что танцу Ламура слишком хорош для того, чтобы даже встречаться с тем, кто будет нажимать на курок». «Так, кто здесь должен быть посредник?» Махоуни взглянул на Стена. «Предполагаемый профиль. Ну-ка, запиши это». Стэн щелкнул клавишей рекордера. «Профессиональный разведчик. Установлена чистая классическая операция. Найти или создать психопата, нацелить его в нужном направлении и поставить в нужном месте с нужным оружием». Чапель не имел контактов ни с организацией заговорщиков, ни с кем-либо из высшего эшелона. «Ну, допустим», – сказал Алекс. Оба не со Стэном надели сейчас шапочки профессиональных скептиков. Правды нет, одни лишь враки. Только при таком подходе можно проникнуть в любого рода интригу. Не этот способ известен давно. Осталось найти агента-посредника. Беда лишь в том, что последние несколько лет «Я управлял солдатами, а не шпионами вроде вас, клоуны несчастные». Махоуни глянул на Стена и Алекса, затем продолжил. «Короче, ищем профессионала. Сперва я проверил имперские спецчасти, Меркурий, Богомолы, ничего». «Проверил. А может быть ты стал сентиментален и защищаешь свои старые родные службы». «Император был моим другом», – жестко оборвал Махоуни. «Сотри». Это не для рубрики срочно в номер. «Существует множество профессионалов, никак не связанных с имперскими государственными службами», заметил Килгур. «Верно, но вернемся к нашей проблеме. Небольшой торговый трюк. Вы хотите иметь безопасный дом, уйти, выключить команду из работы или желаете чего-нибудь еще такого же гнусного? Вы не найдете хранилища ценностей в трущобах, если вы любитель или преступник». Находите себе приятное, богатое, если возможно, богемное соседство, где никому нет дела, кто это там пришел и чем он занимается, и где все заняты собственными делами и хвастаются ими. Итак, богач-агент объявляется в трущобах, болтает на ушко Чапелю всякое, а тот всегда думал, что он создан для великого. Прячет своего психопата пока что в прайм-оорде, без сомнения, подытожил Стен, учит его, вооружает... В красивом, безопасном, богатом особняке, где-то в богатом, безопасном предместье. Опять тут же в метрополии. «Чертова столица!» – сказал Махоуни. «Читайте по моим губам и вслушивайтесь в то, что я скажу. Богач, богач, богач. Сколько профессионалов используют богатство как инструмент? Их не может быть много, не так ли?» «Здешняя вселенная чертовски велика», – сказал Стэн. «Но живых существ мало». «Куда срочно, субкультура?» а «Мне уже пришли на ум некоторые имена». «Отлично, держи их при себе, Ян. Ты на пути к цели. Любопытно, как ты расколешь агента, если, конечно, найдешь его». Махоуни усмехнулся медленной улыбкой. «Извини, — поспешно сказал Стэн. — Я учу отца дела детей. Выключаю запись. Вернемся к нити моих рассуждений. Если бы я был заговорщиком, я старался бы, чтобы собрание было как можно меньше». Передо мной стоит одна проблема – конференция на Земле перед тем, как был убит Волмер. Второе или третье собрание. Мне кажется, что Суламора должен был информировать всех, когда он заполучил своих уток – Чапеля, агента-посредника, о возможных вариантах. Встречу вряд ли собирались провести официально, риск подслушивания. А теперь внимание, я делаю большой логический скачок. Никто из членов Совета не доверяет другим. «Какой тут скачок? Если бы они доверяли, было бы еще больше гадости». «Так вот, если эта встреча состоялась, то ее провели на нейтральной, совершенно чистой земле». «Вопрос. Проходили ли у Тайного Совета подобные собрания?» «Значит, кое-кого направляют в Прайм», — сказал Алекс. «Предположение. Любители-заговорщики заметают за собой следы, но никогда не думают о том, чтобы проложить ложную лыжню. Встреча на земле...» Как она была организована? не случайно и не вдруг, это яснее ясного. Поэтому я пардон. Кто-то едет в столицу почитать газеты. Если в них ничего нет, значит собрание заговорщиков состоялось. Ага. Также дело обстояло и со всеми другими собраниями, которые проводились перед тем, как шлепали императоров. Прошу пардона, сэр. Ладно, согласился Стэн. Не исключено. Может, у кого еще есть внезапное озарение? Мы можем оставить группу регистрации на месте, следить за грехами после большого взрыва». «Ну, я покуюсь, сказал Алекс, допив. «Валяй», – отозвался Стэн. «Только не на Прайм-Уорд. Туда я еду сам». «Это правильно. Всем нравится. Ты известная желанная мишень. Не строй из себя героя». «Совсем они строю. В столице все расследования идут через Хейнс. По крайней мере, должны проходить. С кем она лучше всего сработается, как ты думаешь?» «Даю тебе в долг наставление по пользованию матрацем, любовные поэмы Бернса и гнутый штопор». «Ну, а мне-то куда ехать?» «Я уже говорил, что мы теперь офицеры суда, но у нас очень маленький штат. Я бы чувствовал себя куда спокойнее с несколько большим личным составом, скажем, тысяч десять». Килгур пораскинул умом. «А сколько АМ-2 я могу истратить?» «Кроме того, что мы должны вернуть Пхурам...» Того, что нам понадобится здесь, а также для флота прикрытия обхоров, остальное твое, но чтобы все было тип-топ. Снова отца учишь, паренек. Я возьму Ота для перевозки, есть мысли, где можно будет поискать. Ота не трогай, он занят. Ох, представляю твою поездку. Чего улыбаешься, парень? Что-то не нравится мне эта улыбка. Доверься мне, лорд Килгур, будешь в восторге».